69. В бамбуковом лесу. Часть 1. Старик, вероятно, радовался, что у него появилась компания. Потому беспрестанно болтал, не особенно заботясь о том, слушают его или нет. Постепенно, из обрывков его болтовни, отцы удалось сложить связанную историю его жизни. Аптекарь Сян родом был из первой столицы. Чананя. Он жил там, не бедствуя. Аптекарское дело прибыльное. Когда жена умерла, в столице его более ничего не держало. ни детей, ни другой родни. Он продал дом и сплетенной корзиной за спиной отправился в путешествие. Четкого маршрута или цели у него не было. Он шел и шел вперед, иногда один, иногда со встреченными на дороге путниками, даже прошел часть пути с караваном. Сверялся он с картой, но она оказалась неточной, потому аптеку Рюсяну пришлось дорисовывать ее самому. Когда на пути встречалось то, чего на карте не было. Реки, горы, какие-то поселки. Рисовал он скверно, надо признаться, детские каракули и то лучше. Но старик не унывал. Главное, что он сам понимал, кому показывать-то. А цинь он карту показал, чтобы она могла легче представлять, какую долгую дорогу он прошел, прежде чем осесть в этом бамбуковом лесу. Аптекарь Сян тыкал сухим пальцем вместо на карте и рассказывал, где оно и какие диковины он там видел. Ацинь не знала, говорил он правду или привирал, но если верить ему, то на каждом шагу подстерегали или опасности, или приключения. Когда он упомянул о горах-близнецах, Ацинь насторожилась. По словам старика, горы эти росли у озера, но никто никогда их не видел, зато легенды и слухи о них ходили от края до края Поднебесной. Ацинь подумала, что это птичьи горы, по описанию все сходилось, и две горы, и озеро, и туман вокруг. Но она совершенно точно знала, что никакие это не окаменевшие великаны, а просто горы. И кто только такую чушь выдумал? Но так у Ацинь появилась цель. Когда выздоровеет, отправится к птичьим горам за своими крыльями. Вновь став полноценной птицей, она, вероятно, сумеет отыскать в этом мире у уменьчужу. Она обнаружила, что красная нить все еще на ее пальце, а значит, он переродился, и однажды они встретятся. Во всяком случае, ей хотелось в это верить. А Цинь потом потихоньку припрятала карту под лежанку. Будет ей отличным подспорьем в дороге. Но для начала стоило лучше узнать мир, в котором она оказалась, и его обитателей. Люди, как она поняла, были похожи на птиц, только обрастать перьями и летать не умели. Аптекарь Сян собирал травы в лесу, кое-какие выращивал сам. Высушив их, часть он продавал в городе Мянчжао, часть пускал на лекарства и снадобья, которые также продавал впоследствии. Он объяснял Ацинь, насколько важно в этом мире иметь деньги, и выучил ее считать, когда понял, что она разбирается в этом не лучше трехногой кошки. Читать и писать Ацинь тоже не умела. Вернее, она умела, но на птичьем языке. Аптекарсян принялся учить ее грамоте. Многие люди не умели ни читать ни писать, так что он ничего не заподозрил. А Цень всегда была цыпленком сообразительным, к тому же это были жизненно необходимые знания, потому она все схватывала на лету, как ласточка. Вот удивительно, что говорили они на одном языке, а писали по-разному. Аптекарю Сяну явно хотелось сделать из своего приемыша преемника, поэтому он взялся учить ее и как различать травы, и как правильно засушивать их, и как делать порошки и пилюли. А Цинь полагала, что и эти знания в пути ей пригодятся, потому училась усердно. Все равно она пока не могла отсюда уйти. Она с трудом могла вставать и ходить по хижине. Раны заживали неохотно, а силы возвращались и того медленнее. Она все еще могла превращаться в птицу. Она проверила, когда аптека Сяна не было дома, но пилюли из крови не могли вылечить ее собственные раны. Да и видеть себя бескрылым уродом Ацинь не хотелось, потому она больше так не делала. Аптекарь Сян много чего ей порассказал. Город Мянчжао, куда он ходил продавать лекарства, Ацинь не понравился. Там чествовали лучника И, который застрелил солнце. Ведь каждый цыплёнок на горе певчих птиц знал, что это был дом Дзинья. К тому же люди в Мянчжао всегда носили маски, как будто им было что скрывать. Арсян тоже их за это недолюбливал. «А может, он там, под маской, рыбу свиной прячет?» — свистящим шепотом предположил старик. «Кто их знает, демонов-то?» Люди верили в демонов. Они вообще много во что верили». А Цинь очень смутно представляла себе, кто такие боги и почему им нужно поклоняться. Птицы поклонялись птичьим предкам. Из объяснения аптекаря она поняла, что боги — тоже чьи-то предки. Но для чего поклоняться чужим, а не своим? Аптекарь внятного ответа не дал. Должно быть, и сам не вполне понимал. О народе Юйминь, когда она осторожно у него об этом спросила, он слышал. «Птичьи люди, так этих демонов называют». «Тогда и я тоже демон», — подумала Ацинь. «Может, для людей вообще все демоны, кто не люди».